Сделав над собой огромные усилия, но Ногаре сказал каким-то чужим голосом, «Интересы государства и христианской веры велят нам действовать именно так».